За унывно шумела листва на прибрежных кустах. Со скрипом сгибались дугой макушки тополей и осин. По пескам то там, то здесь вздымались вихревые столбы, кружились на одном месте, взвинчиваясь под поднебесье, а затем паруся желтыми гривами уносились вдаль лугов, исчезая в розово-голубом мареве. Возле устья Маргинской протоки лодка пристала к берегу. Порфирий Игнатьевич и Звонарев вышли на песок, и в обласке остался один Касьянов. Надо ли повторять боевую задачу, не глядя ни на кого, спросил Касьянов. Всех хмуро промолчали. В таком случае, господа, прошу проверить оружие, приказал он. Заклацали затворы винтовок, защелкали курки и барабаны наганов. Кофенов веслом оттолкнул свой обласок от берега, не поплыл, то и дело оглядываясь, он видел, как оставшиеся на берегу Порфирий Игнатич и офицеры вытащили лодку из реки, подняли ее на плечи и понесли. Им предстояло пройти по лугам верст пять, минуя участок Васюгана, примыкавший и по нижнему, и по верхнему течению реки к землям, принадлежавшим коммуне. Потом они должны были переплыть в Осюган и оказаться на склоне Белого Яра. Все остальное взял у себя Касьянов. Он приплыл к коммуне в удачное время. После обеда и короткого отдыха коммунары ушли на работу. В лагере остались только Стрепухи, тетка Арина, жена Ивана Солдата и Мотька. Касьянов поздоровался с ними, спросил, где Бастрыков. Председатель коммуны был на раскорчевке показываться всем коммунарам не входило в расчеты Касьянова. Он попросил Мочку сбегать к месту работы и позвать Бастрыкова. «Скажи дочка Бастрыкову, что приехал товарищ из волкома партии». Мочка исполнила просьбу молниеносно. Не успел Касьянов докурить папиросу, как увидел Бастрыкова. Тот шел по тропе скорыми широкими шагами. Порфирий Игнатьевич настолько точно обрисовал внешность Бастрыкова, что Касьянов узнал бы его даже в толпе. «Крупный мужик, и сильно видать», — подумал Касьянов, ощупывая ноган, спрятанный на животе, и отвернулся, сделал вид, что смотрит на беркутов, кружившихся над просторами заречья. «Здравствуй, товарищ», — сказал Баструков, когда до приехавшего осталось несколько шагов. Касьянов не спеша обернулся, как бы недовольный тем, что его оторвали от наблюдений. Здравствуй, Бострков, здравствуй. И Касенов первым подал руку, усмехнулся, все еще глядя туда в небо, в ширь лугов. Старый Беркут, видно, молодого летать обучал. Начнет молодой к земле прижиматься, а тот его в брюхо клюет, выгонит Тут Тот вот на соснах три гнезда у них было, сказал Бострков не круто переменил разговор. А кто будете, товарищ, по какой нужде к нам пожаловали? Черемесинов волком посылал, Касьянов посмотрел на Бострыкова из-под очков и тут же отвел глаза. Быстрыков так и прошивал его насквозь своим взглядом. Неужели о чем-нибудь догадываются, подумал Касьянов, ощущая холодок на спине. Но Быстрыков даже повеселел от упоминания о Терехе. А где он сам-то? Мы ждем его, ждем его, все нету. Думали, уж не стряслось ли с ним чего-нибудь. ведь и в самом деле стряслось. Приплыл он в Парабелле, больной, с пятого на десятое доложил Волкому о вашем житье-бытие и положили его в больницу. Тереху в больницу? Да он крепче вон той сухостойной сосны, изымился Бастерков, и Касьянов понял, что надо давать попятный ход. Ну, знаешь, бывает и на старуху проруха, деланно улыбнулся он. Чири у него на шее вот такой вскочил. Касьянов сжал кулак и «Сделали разрез, заживает. А все-таки, сам понимаешь, веслом много не наработаешь, когда на и рана. Ху ты чертовщина какая! Чили, не знал, что Тереха такой нежный!» Засмеялся Бострыков. Котенов решил сокрушить недоверие Бострыкова и сделал с этой целью заход с другой стороны. «Ну, тееха ваш никуда не денется. Не сегодня, так завтра приедет. А письмо твое волком рассмотрел». «Ряд важных вопросов ставишь. Насчет экспроприации имущества Парфилия Исаева, о помощи туземному населению, об агитации за вступление в коммуну бедноты из Каргасока и Парабели. Бастырков даже придержал дыхание».